Глава 37. Кирилл. Становится горячо. Оперативная группа в составе двух оперов, эксперта и дознавателя, которого снарядил вместо себя невероятно занятый Гагик Зурабович, выехала на служебный Хёнде Солярис в село Урцаке. Ашот заранее выяснил у сослуживцев адрес подозреваемого Исмаила Хаджаева и, поминая недобрым словом выступы лежачих полицейских, вздымающихся на пути внезапными буграми, Выехал, в конце концов, за город. На трассе, облегченно выдохнув, дал приори разогнаться и легко обогнал служивцев. «Навигатор показывал время в пути 1 час 40 минут, и я прикинул, что на месте будем в начале седьмого. А раз темнеет здесь только в половине восьмого, то у нас будет небольшой запас времени, чтобы осмотреть все до темноты. Кто знает...» Может, там какой-нибудь погреб потайной во дворе, который в темноте можно и не заметить. Размышлял я, следя за величественно проплывающими вдали причудливыми силуэтами гор. Чуть ближе к дороге холмистая местность, поросшая каким-то кустарником, периодически сменялась равниной. Витиеватые сломанные стволы деревьев были украшены пышными кронами, откуда взлетали, распахнув широко могучие крылья, и кружили над долиной черные аисты». Если бы Олеся сейчас была рядом, я, скорее всего, наслаждался бы экзотикой этих мест. Но, увы, тянущая душу тревога не отпускала ни на минуту. Прошли уже сутки, а я так и не смог найти ее. Понимал, что за это время с ней могло произойти что угодно, но запрещал себе думать об этом, иначе волнами накатывал неподвластный мне панический страх. Я запомнил это чувство беспомощности, когда ты не в силах что-либо изменить. «Мне тогда было 11 лет. Родители оставили на выходные у деда и куда-то уехали. Когда в воскресенье они не вернулись, я подумал, что задержались. Но в понедельник мне надо было идти в школу, а они все не ехали за мной. В доме деда появились печальные родственники. Я спрашивал, где мама и отец, но те отводили глаза». Я понимал, что они скрывают от меня какую-то страшную правду, и от неизвестности, а может и из-за страха, что больше не увижу их, у меня началась истерика. Дед обнял за плечи и сказал, что я уже взрослый и должен крепиться. Тогда я понял, что больше никогда уже не увижу самых дорогих мне людей. Со временем отпустила. А сейчас, несмотря на внутреннюю боль, я готов был перевернуть этот в Дагестан, лишь бы спасти Олесю. Хотя я терзал себя бесполезными теперь обвинениями, что оставил одну, не предусмотрел, не уберег. Если бы я мог вернуть время назад, то я не отпустил бы её от себя ни на шаг. «Кирилл, что молчишь?» «Не переживай ты так, дорогой. Маме, клянусь, найдем мы твою девушку. На свадьбу пригласишь?» Лукаво поиграл Ашот с чёрными глазами. «Пообещай, что пригласишь? Я тяжело вздохнул. Мне бы только найти ее живой и невредимой. Найдешь. Слушай меня, я никогда не ошибаюсь. И на свадьбу вашу ты меня позовешь, вот увидишь. Ашот перестал следить за дорогой, переключившись полностью на меня. Смотри на дорогу, пророк. Хочу доехать до этого Исмаила, а не угодить в кювет. Обижаешь, Кирилл. Я с дороги даже ослепнув не уеду. Моя ласточка сама обочину чувствует, фыркнул он, но стал смотреть вперед, чтобы не всполошить заранее поселок незнакомой машиной, остановились не доезжая и вышли размять ноги в ожидании опергруппы. Те, видимо, тоже не ездили, а летали, иначе как объяснить то, что через несколько минут они не останавливаясь промчались мимо. А шот среагировал оперативно, и мы вскоре их догнали. Въехав в поселок, сбросили скорость и, проехав по главной улице до центральной площади, свернули направо. Там, возле дома, я увидел машину со знакомыми номерами. Полицейский Хёнды лихо притормозил, и опера направились к дому. Мы припарковались рядом с ними и вышли из приоры. Местная ребятня горластой воробьиной стайкой, тут же окружила, с интересом разглядывая нас. Из дома вышел чернявый мужчина и из-под лобья вопросительно уставился на подошедшего первым дознавателя. Тот распахнул перед ним красную корочку удостоверения и попросил мужчину предъявить документы. Они вместе вошли в дом. Опера нас с Сашотом остановили, не дав войти следом. Сказали, что все равно те сейчас выйдут на улицу для осмотра автомобиля. Вскоре капитан и угрюмый Исмаил вышли, и мужчина, открыв машину, с надменным видом отошел в сторону. Эксперт, лысоватый мужчина в очках, прихватив чемоданчик, занялся осмотром авто, выискивая отпечатки. Изрядно повозившись, он сказал, что нашел длинный волос на заднем сиденье, но отпечатков пальцев Олеси не обнаружил. Для проведения генетической экспертизы волоска необходимо вернуться в лабораторию и поискать биоматериал для сравнения в номере Олеси. Исмаил нагло взирал на дознавателя, понимая, что тому предъявить ему нечего. «Марк Анатольевич», – подошел я к нему, предварительно спросив у Ашота имя отчества. «Возьмите его телефон». Проверьте, куда он звонил в последние двое суток. Тот кивнул и попросил Исмаила передать ему телефон. Но негодяй развел руками, сказав, что потерял его. Я пихнул в бок Ашоты и взглядом показал на оттопыривающийся карман в тунике женщины, которая с испуганными глазами наблюдала за происходящим, топчась возле дома. Ашот, молниеносно среагировав, подошел к ней и, загородив ее собой от Исмаила, протянул руку, что-то сказав ей тихо. Женщина, видимо, растерялась и, достав из кармана телефон, протянула Ашоту. Тот попросил снять блокировку. Женщина провела по экрану пальцем. Через мгновение в кармане Исмаила раздалась мелодия вызова. Тот, сверкнув глазами, начал горячиться. «Не имеете права!» Телефон разблокировали и передали дознавателю. Они с Ашотом прошли в машину. Я осматривал двор. Никаких построек, кроме сарая, в нем не было. Помня о том, что именно в сарае часто делают погреб, я ждал Марка. Осмотрели все, Нашли погреб. Но и там не было никаких следов Олеси. Я чувствовал, что дышать становится все труднее. Наглый взгляд Исмаила убеждал нас в его причастности. Но требовалась временная экспертиза на распечатку звонков. «Ашот!» – дернул я пробегающего мимо следователя. «Позвони Руслану, пусть пробьет номера этого засранца, чтобы не ездить взад вперед. Или Марк пусть по телефону в участок даст задание. Я уверен, что они тут где-то прячут Олесю. Иначе я не посмотрю на его жену, спрошу с него сам. «А вот этого делать не стоит. Иначе сам загремешь в участок», – пригрозил он. «Не беспокойся, я уже позвонил Руслану. Скоро получим информацию и будем дальше думать». Стемнело. Исмаил с женой ушли в дом, а мы прохаживались возле машин. «Ашот, смотри» решил я высказать вслух свои мысли. если этот Исмаил украл лесю для кого-то, то сейчас он с телефона жены наверняка свяжется с ним, чтобы предупредить, что мы ее ищем. Проверьте ее телефон снова. Если и звонил, то вызов удалил. Марк своим дал задание распечатку звонков с обоих телефонов сделать сейчас. Так что ждем, ответил он. Мы с ашотом сидели в машине в ожидании когда в тишине резко проиграла мелодия вызова его телефона. Звонил Руслан, и я с нетерпением ждал сведений. «Ну что ж», — щелкнул радостно пальцами Ашот, — «есть совпадение». «Думаю, это он». «Помнишь, Руслан про гостей из Дагестана на странице Олеси говорил?» «Так вот, один из номеров Исмаила принадлежит некому Аслану. И он с ним за последние сутки несколько раз разговаривал. И тот гость тоже Аслан» и тоже из Кубачи. Сейчас посмотрим, что скажет Марк, и выдвинемся по месту прописки этого Аслана». Подошли к полицейской машине. Марк разговаривал по телефону. Подождали, пока договорит, и Ашот повторил для него полученные от Руслана сведения. Тот оживился и сказал, что ему только что сообщили, что с телефона жены Исмаила недавно был звонок на тот же номер. «Кажется, уже становится горячо», улыбнулся радостно Ашот. «Марк, в Кубачи?» да подтвердил тот а исмаила арестовывать вы сейчас не будете удивился я кирилл исмаилу пока предъявить нечего никуда он не денется проговорил марк поехали а то уже скоро десять если у этого осла на дом покруче чем этот то ночью могут прикинуться спящими и не впустить во двор